Глава 25. Андрей. Битва с тем существом, которое приняло мою внешность, произвела на меня неизгладимое впечатление. И пусть понял, насколько я сильный, ловкий и быстрый, но порой и этих знаний бывает недостаточно, особенно когда понимаешь, что пользоваться магией нельзя, ведь противник может сделать точно такое же заклинание, как и ты. Вариантов победить монстра было более чем достаточно, но я опасался за свою жизнь и за жизнь тех, кто находился в зале. Не за всех, только за отличную тройку магов, которая сделала и делает невозможное. Их я подвести никак не мог. К сожалению, как исправиться с противником. Магическое существо было сильнее. Тут уж стоит признать, что не только кровь химера в нём текла, но и что-то ещё намешанное вдоль и поперёк. Каждый его удар оставлял на теле порезы, которые не заживали на мне, как раньше, а ни щи одна болели. В какой-то момент я понял, что мне жизненно необходима пауза. И ей стали друзья, пришедшие в комнатку. Они остановили поединок своим появлением, позволяя дышаться и хоть немного излечить на себе то, что можно было. Страшнее всего было смотреть на Зину, в глазах которой была самая настоящая паника. Она была готова броситься на мою защиту, только вот кому именно помогать, не понимала. А рта я не открывал. Не нужно было еще больше путать своих друзей. Но как-то прояснить ситуацию было необходимо. На помощь пришел наш умный всезнающий лекарь, дал наводку Зине, которая только и делала, что стояла с раскрытым ртом. Да, мне стыдно, что ничего не рассказал, не предупредил. Честное слово, хотел поделиться с девушкой тем, что без неё теперь не смогу и дня прожить. Но обстоятельства были против нас, да и не уверен был, что готова Петрова к таким откровениям. То, что она не балована мужским вниманием, понятно было сразу. Тем временем зверь снова бросился на меня, видимо, желая как можно скорее разобраться со мной, да только я не был согласен с его намерениями. Рано мне уходить с этой земли, ещё слишком многое не сделано и не осуществлено. Когда мы во второй раз разошлись в разные стороны, Зиночка без промедления повернулась именно в мою сторону, чтобы сделать жёсткий выговор. Вот так, подавшись эмоциям, она совсем не обратила внимания на то, что мы уже давно связаны магией истинных пар. Вот только именно в таких экстренных ситуациях и осуществляется окончательная привязка, так называемое подтверждение магических уз. Вот как сейчас между мной и ней. Признала моя хорошая, признала. Вот только не до выяснения отношений сейчас. Нам бы скрутить магическое существо до да обезвредить, а оно металось в путах, сменяя один лик на другой, пока перед нами не появилась ещё одна Зина. Хороший ход. Если знать, как мы относимся к некромантке, вот только сама девушка, видя в себя со стороны, явно поддалась эмоциям. Как итог, сохранить редкое, но однозначно страшное по своей силе магическое существо. Нам не удалось. Петрова сразу скуксилась, словно не некромант высочайшего уровня, а нагадивший в тапки котенок. Но нет этого существа, и не надо. Мало ли, не удержали бы, не справились, не довели бы до выхода. Кто потом отвечать за все это был бы обязан? Мы. Наверное, именно в тот момент я решил, что контролировать все-все не так уж и обязательно. Бывают исключения из правил. Вадим, как и всегда, оперативно занялся моим лечением, приговаривая только, что не все раны будут сживать моментально. Как раньше не получится, качал он головой. Нога сильно повреждена, похромаешь пару дней. Я только рукой махнул, прислушиваясь к тому, что происходило в зале. И ведь как знал, ничего хорошего. Как только до меня дошёл вопль Корнеева, мы с лекарем стали пробираться к выходу. Шёл я медленно, морщился, хромал, но шёл, потому что там Зина, которая может совершить массу необдуманных поступков. Причина крика Бориса нам стала ясна почти сразу. Упускать фараона не хотелось, но взломать его защиту так быстро, как хотелось бы, я уже не мог. Да и дверь эта была довольно неприметной и сильно отличалась по структурной схеме от всего остального. То, что Роман умён, никто и не сомневался. Было обидно ровно до того момента, как Петрова не вспомнила о своей сумочке. Все разом, даже не выбравшие хозяев магические существа, бросились на её поиски, даже не спрашивая зачем. На мой взгляд, и так ясно. У неё есть 100 Что вскроет эту дверь. Как только нужная сумочка была найдена, Зиночка нервными движениями её открыла и стала что-то искать. Признаться, мы втроём боязливо переглянулись, но поджали губы, точно так же, как некромантка. Вот только всё самое плохое, видимо, осталось позади. Теперь нам сопутствовала удача. Зина надела на руку колечко, чуть заметно вздрогнула, фряхнула головой и уверенно коснулась раскрытой ладонью того места, за которым могла находиться дверь. И случилось чудо. Открылся потайной проход, в который Петрову никто из нас не пустил. Более того, парни передали неугомонно авантюристку мне в руки, в которых, прижав к себе девушку, я смог наконец успокоиться. А фараона и цветок Вадима поймает. Зря, что ли, мы эту живность оставили себе. Мой пес терпеливо охранял бывшего некроманта, косился, правда, в его сторону, кажется, ботинки даже успел пожевать. Но это в целях профилактики. Главный источник всех бед города был пойман через некоторое время и благородно вынесен за стены данного заведения. Там, на улице, Роман уже не сможет вытворять свои странные штучки. Его посадят надолго, а силу запечатают мгновенно. Даже плечами передернул, помня о том, что нам рассказывали на лекциях. Это очень болезненная процедура. Переговариваясь, мы поплелись к выходу, ведь не все закончено, далеко не все. Нам теперь рапортов писать столько, что рука успеет раз десять отсохнуть. Но это все пустяки. А вот как сохранить при себе магических существ? Не всех, а вот этих, преданных, смелых, что помогали, а не мешались под ногами. Каждый из нас был готов отстаивать их ценой своего статуса. Лично я уже даже мысленно решил, что смогу спокойно уволиться. Но не тут-то было. «Команда 13!» – к нам вышел начальник головного управления, которому подчинялись все службы в каждом населенном пункте. «Вы проделали блестящую работу. Тут явно светит повышение». Я чуть заметно выдохнул и ощутил небольшой толчок локтем от огневика. «Я ж говорил!» — зевая улыбнулся Борис. «В таком случае отдыхайте. Встретимся через пару дней». Переказ был отдан четко и быстро. «Спасибо», — проговорил вздыхая. «Только можно нас как-то доставить домой?» Как представил, что придется с животными садиться в тачку, что стояло на парковке, стало не по себе. «Мой волкодав может и не поместиться. Хотя...» «Организуем!» — последовал быстрый и четкий ответ. И как-то быстро нас ототеснили друг от друга, рассаживая в разные автомобили, при этом не препятствуя тому, чтобы мы могли забрать своих новых питомцев. А вот остальных осторожно стали отправлять порталами в их нормальную среду обитания. Я даже на всякий случай Володе спросил, не хочет ли он домой. Пёс на меня обиделся и всю дорогу по до дому не разговаривал. Ладно, ладно, примирительно проговорил я. Сейчас легкий перекус, водные процедуры и к Петровой. К слову, как позже выяснилось, к Зиночке хотели поехать все, правда, перед этим почему-то звонили мне и спрашивали разрешение. Эх, а я ведь хотел приехать к ней сюрпризом. Но пришлось звонить и предупреждать. И что странно, некромантка даже была рада нашему предложению. Через полчаса три автомобиля остановились у дома Петровой, которая быстро открыла для гостей все двери. И банька-то у неё топится, и матрас разложен для тех, кто своим ходом домой уже уехать не сможет, и стол частично накрыт. Отлично, восхитился гостеприимством Борис, спускаясь с рук зубаста, который нашёл себе место среди подушек. Туда же к нему отправился и Володя, откровенно зевая. К ним Петрова подкатила аквариум, а в один выпустил цветочек, который с радостью уместился рядом с рыбкой. Вот такая странная вышла дружба. Все за стол. Позвала Зиночка, но и мышь не с пустыми руками к ней, правильно? Метнулись к автомобилю, мы стали выгружать то, что успели купить по дороге. Я так что-то за эти дни устал, неожиданно поделился с нами Корнеев, опуская голову на руки и смотря перед собой. Но повышение того стоило, верно? Пока ещё неизвестно, пожал плечами Вадим. За ним обычно идёт ещё одно не менее сложное дело. Да? Огневик даже перекрестился. Что может быть сложнее этого дела? Мы синхронно пожали плечами. Знаете, надо требовать отпуск. Жизненные силы и магию просто необходимо подкопить. Вот и будем требовать, согласилась с парнем Зиночка. Перед повышением. Разумно, согласился я. Этот вечер для всех нас был особенный. Он оказался открытым на разговоры. Мы строили планы на совместный отдых и просто отдыхали. Уже точно никого ничего не боясь. А после банька была и холодный душ из шланга, громкий смех и долгожданный сон. Борис и Вадим разместились в гостиной, но ну а я на свой страх и риск поплёлся к Петровой. Место мне эти гады не оставили, то ли специально, то ли нечаянно. Пусти переночевать. Поскрёбся в дверь. А в гостиной что? Девушка выглянула, оценила обстановку, почесала затылок и взжалилась. Только не приставать. Как скажешь. На самом деле, даже если бы захотел, не смог. Я только добрил до кровати, рухнул на нее, обнял Петрову и сразу же повалился в долгий и мучительный сон, который наполнился красками и яркими сюжетами прошедшего дня. Да и нога еще это ныло и ныло, покоя никак не давала. Только через час я вдруг понял, что что-то не так. Приоткрыл глаза и заметил, как Зиночка рисует на моей перебинтованной конечности какие-то узоры черной краской, при этом выглядит очень сосредоточенной. Я не стал показывать, что не сплю, лишь с интересом наблюдал, как еще один рисунок был выведен на моей груди. Оказалось, щекотно. «Можешь не притворяться», — произнесла Зина, продолжая водить кистью. «Что это?» — уточнил, не мешая ей творить. «Это руны», — произнесла. «Они помогут убрать боль и лишние сны». Я только нахмурился, но говорить ничего не стал, ведь кисть была убрана в сторону, а Петрова глубоко вздохнула и тихо, нараспев, произнесла неизвестное мне заклинание. Руны чуть заметно вспыхнули и погасли, частично теряя свой цвет. И действительно, боль резко прекратилась. «А...» — хотел задать вопрос, но Зиночка лишь положила мне палец на губы. «Спать!» И я кивнул, соглашаясь. В следующие два дня мы действительно отдыхали, купались в реке, одурачились и всеми силами отвлекали себя от предстоящей встречи с начальством. Никто не знал, чем она для нас обернется и, главное, каким предложением. Зиночка же, когда я достал её своими вопросами и рассказала каждому из нас про руны, которыми пользовалась ещё перед тем, как поехать в клуб Фараон, коротко рассказала, почему нашла их и где именно. Ну и стала нас учить. Пока что мы выводили рисунки простой акварельной краской на листах белой бумаги, чтобы не навредить себе. Заучивали заклинания и восхищались теми открытиями, которые обнаруживали. Первым всё запомнил Вадим. Это я понятно. Парень просто мечтал изучать всё новое и неизведанное. А вот вторым преуспел Борис. Ну чудесно же, восхищался он своей работой. Зиночка, ты кладезь знаний. Что по поводу тумана не научишь? Девушка показала ему язык, но учить начала. На третий день за завтраком зазвонил мой телефон. Да так неожиданно, что Зиночка выронила чашку и разбила её. Хорошо хоть успела выпить кофе, а то бы обварилась. Команда смотрела на меня в ожидающе, поэтому под перекрестьем пристальных взглядов принял звонок. «Ромов Андрей Алексеевич?» «Да, это я. Мы приглашаем вас и вашу тринадцатую группу в управление. Сегодня к часу». «Хорошо, мы будем». «И животных своих возьмите, хотя...» «Нет, их не надо». Я только кивнул, так как ответить даже не успел. «Нас вызывают», — поднял голову и по очереди посмотрел на всех присутствующих, но без магических существ. «Но без магических существ». «Фух!» — выдохнула Зина и потрепала Володю по голове. «Значит, оставят!» «Тогда завтракаем и вперед!» — задумчиво отозвался Вадим. Последний рывок. «Он трудный самый!» — без особого энтузиазма добавил Корнеев. «А зря. Я чувствовал, что все будет хорошо. Но переубеждать друзей не стало. Рано еще. Наши душевные раны после увиденного еще не зажили, видимо. Это понимало и начальство, раз пару дней позволило нам отдыхать и не брать сегодня с собой тех, кто стал иметь ценность».